Глава седьмая. Холодный утес. Один Минхо. Кит. Мальчик по имени Кит, которого он спас от обезумевшего отца. А может, от дяди или вообще от постороннего человека. Неважно. Сирота только и думал об этом мальчишке уже несколько недель, даже сейчас, шагая в неизвестность с жрецами и жрицами всемогущего исцеления. Всех их, старых и молодых, заметала метель, хотя снежинки больше напоминали острые кусочки льда, летящие по воздуху, как крошечные пули. От безжалостных уколов ледяных лезвий спасал лишь беспрестанно воющий ветер, каждую секунду меняющий силу и направление. Острые ледяные осколки беспорядочно кружили в воздухе, не набирая необходимой силы, чтобы причинить серьезный ущерб. Сирота благодарил исцеление за эти крошечные милости, мало напоминавшие истинные подарки судьбы. Его плечи, запястья, бедра и лодыжки туго стягивали кожаные ремни, которые врезались в мышцы и причиняли жгучую боль, словно в промежутке между клетками просачивались микроскопические потоки раскаленной лавы. Впрочем, благодаря страданиям он должен стать лучшим человеком, лучшим слугой, идеальным участником грядущих испытаний. И его это вполне устраивало. Кит. После спасения Кита в нем что-то изменилось. Нет, не так. Завершилось. Сирота пошевелила руками и ногами, пытаясь ослабить оковы. Да, завершилось. Ремни были прикреплены к длинным деревянным шестам через каждые несколько дюймов, укрепленным по всей длине металлическими вставками. На противоположных концах этих оковных железом деревянных копий торчащих в разные стороны шипами раненого дикобраза, стояли носящие скорбь, хозяева-сироты. Их наименование восходило к древним гриверам, наполовину живым, наполовину механическим чудовищам из Старого Мира, которые терроризировали людей в лабиринте. Символично и в то же время абсурдно. Единственное, что сирота знал наверняка, Его избрали скитаться по безлюдной пустыне как минимум на три года раньше срока, и он будет нести всю скорбь, которая причитается этому уголку мира в обозримом будущем. Его жизнь вот-вот превратится в невыносимую боль, проявляющуюся во всем многообразии, подлую, мучительную, дьявольскую боль. Скитание, боль, голод, сорок дней и ночей. А ведь он уже строил совсем другие планы. Готов ли он? Страшно ли ему? Боится ли потерпеть неудачу? Прежний Минхо ответил бы на все эти вопросы утвердительно. «Да, я Минхо, я готов, мне страшно, и я боюсь неудачи. Значит, я пойду и надеру им задницу. Я безымянный сирота по имени Минхо, вот кто я». «В один прекрасный день кит вырастет и будет мной гордиться». «Ради вспышки свяжите его покрепче», сказал один из носящих скорбь резким, злобным голосом. Он много лет был носящим скорбь, и Минхо знал его характер и привычки, эксцентричность натуры и склонности. Прошлым вечером скорбящему Глейну неожиданно отказали в сладких удовольствиях. Сегодня он пребывал в невообразимо дурном настроении, которое обостряло его садистские наклонности. «Сирота готов. До смерти напуган. Пора». Тени приближались, движущиеся тени, почти скрытые метелью, вихрящиеся над воображаемым куполом жизни. То были служители, жрецы и жрицы исцеления, Укутанные в переплетение жестких, грубых лоз, якобы ведущих свое происхождение от освещенных лоз самого лабиринта. Своего рода плащаница. Сироте не приходило в голову, как еще можно назвать длинные, грубо сшитые куски ткани, в которые его намеревались обернуть с ног до головы, не оставив на растерзание суровой стихии ни сантиметра плоти. Он станет гусеницей в коконе, из которого надеется когда-нибудь вырваться и улететь, и служители с помощью окованных железом шестов, прикрепленных к кожаным кандалам на руках и ногах, переместят его в указанное место. Никто не знал куда. Ни одна живая душа, даже великий мастер в золотом зале скорби не ведал, куда отправят сироту по имени Минхо. И все же... Это неминуемо произойдет, и когда жрецы найдут подходящее место, его оставят скитаться там сорок дней и сорок ночей, чтобы вернуться несущим скорбь. Как решить эту каверзную задачу тоже никто не знал. Выживали не все. Честно говоря, Минху было плевать. Он просто хотел, чтобы безумная церемония скорее завершилась. Его душа и разум скрывали страшную тайну, которую не заставил бы раскрыть самый искусный некромант. Словно семечко, которое прорастает за сто лет, получая немного воды, чуточку солнца, какой-никакой уход, и все равно выполняет свое предназначение. Так будет и с безымянным сиротой по имени Минхо. Его семя взойдет, пустит корни в скалы и вытянет ростки до самого неба, чтобы расстелить бесконечный зеленый ковер на все четыре стороны света. Конечно, это метафора. Истинные намерения просты и ясны, словно солнце, затмеваемое увеличенной луной. Сирота по имени Минхо пришел к выводу, что уничтожение божества — Самой причины существования остатков нации. Глупейшая идея. Эволюция означает прогресс. Ее нельзя останавливать, да и невозможно. Нет, он поставил себе цель не уничтожить божество, а присоединиться к нему. Минхо не сопротивлялся и молча терпел, когда жрецы начали заворачивать его в грубую ткань из виноградной лозы, затягивать узлы, дергая и связывая веревки. При этом они не проявляли ни малейшего снисхождения, как сказал бы скорбящий Глейн, и не выказывали никакого сочувствия. Сирота осмотрел в будущее словно древний провидец. Чем дальше он заходил, тем невыносимее становилась боль. Но оно того стоило. По крайней мере, он перестанет мыслить этими нелепыми ханжескими метафорами. Мысли о Ките... которому он спас жизнь, принесла успокоение. Помощники выполнили свою задачу. Грубые, колючие путы оплетали теперь все тело, образовывая плотный узорчатый ковер, который одновременно защищал от нападения стихии и гарантировал покорность. Кокон впивался в кожу, колол и царапал. «Возьмите его!» Велел скорбящий Глейн, голос которого приглушал священный покров, закрывающий уши сироты. Сирота уловил в звуках голоса намек на печаль, а, может, послышалось. «Подведите к краю, да не слишком усердствуйте! Я знаю этого парня, он не будет сопротивляться!» Старик хлопнул сироту по плечу. «В следующий раз, когда я увижу тебя, сынок, мы будем равными. Крепись и помни, чему тебя учили. Если вернешься со вспышкой, тебя казнят, да хранит тебя исцеление». Это было бы смешно, если бы не удовлетворяло стремление сироты к новой жизни. Сильные руки с помощью направляющих шестов влекли его вперед, толкали, тянули и выворачивали суставы, уводили прочь от крепости, которую он защищал столько лет, волокли через пустынную равнину, где любому пришедшему с другой стороны грозит смерть. Он и другие подобные возвращались по пути известному лишь немногим. Тайну хранили бдительнее, чем личность великого мастера в золотом зале скорби, великого хозяина, которого никто Никогда не видел. Они шли все дальше и дальше, двигаясь по следам проводников, настолько быстро, насколько позволяла разбушевавшаяся стихия. Сирота не протестовал. Хлестал ветер, от грубых доспехов, гремящих словно боевые барабаны, отскакивали ледяные иглы. Шли в полном молчании. Ткань, прижатая к носу, пахла свежевскопанной землей, глубокой могилой, дожидавшейся тела, для которого станет родным домом. Он шел вперед и вперед, не замечая, как натирают кожу направляющие шесты. Несколько часов спустя они достигли края, того самого, куда его так настырно влекли. Сирота почувствовал подушечками стоп каменный порог. Ветер здесь дул еще сильнее, казалось, на него можно опереться, не опасаясь упасть. Им придется толкнуть его изо всех сил. Пока он об этом думал, борясь с неприятным состоянием, близким к головокружению, прислужники отстегнули шесты от кожаных ремней, которые все еще стискивали руки и ноги. Кровь заструилась по венам, высвобождая волны боли, и сирота почувствовал, как жрецы и жрицы выстраиваются за спиной. он продолжал стоять лицом к бездне. «Хочешь что-то сказать перед уходом?» — спросил кто-то. По коже пробежали мурашки страха, непостижимым образом сумевшие проникнуть под плотно облегающий тело кокон. С этой минуты начиналось будущее, не похожее на то, что уготовили ему несущие скорбь, Он мысленно повторил успокаивающую летанию, которая до сих пор помогала, несмотря на богохульство. «А?» — воскликнула сквозь вой ветра женщина. «Хочешь что-то сказать, парень?» «Хочу! Да здравствует исцеление! И да благословит оно мой путь! Пусть я проскитаюсь сорок дней и сорок ночей и вернусь носящим скорбь на его службе! Да сгинет божество!» — А исцеление воцарится на земле во веки веков! — громко и решительно произнес сирота. — И пошли вы все к дьяволу! — мысленно добавил он. — Я, сирота по имени Минхо, никогда не вернусь! Сильные руки толкнули его сзади, и он полетел в пропасть. Мысля Кити подарила ему крылья. Два. Александра, она сидела в безмолвном полумраке своих покоев с чашкой крепкого чая, пытаясь отогнать панический ужас, струившийся по венам, и ощутить некое подобие умиротворения. У любой задачи есть ответ, и в голову уже пришло несколько возможных решений. Однако в данный момент она ничего не могла предпринять, чтобы ускорить события, и решила позволить себе короткую передышку. Успокоение не приходило даже после упражнений с числами. Перед глазами стоял гроб, который достал из ящика Михаил. Загадочный артефакт плыл перед взглядом, пробуждая древний страх безумия — настолько глубокий, что она порой боялась лишиться рассудка. Александра встала, подошла к раковине и вылила остатки горького чая, вкус которого напоминал желчь голодного, обессиленного зверя. Надо выпить чего-то покрепче. Чтобы обожгло горло, согрело желудок, притупило головную боль. В дверь постучали. «Это ты, Флинт?» Как объяснить, что ее сейчас лучше не трогать? Наверное, пора переходить к физическим мерам воздействия. Хватит уже миндальничать. Дверь отворилась. Она услышала едва слышный скрип и шуршание, направляющий по толстому ковру. «Да, надо показать, кто здесь хозяин». Вскипая гневом, Александра вышла из кухни в главный вестибюль, готовая выплеснуть на несчастного помощника все неприятности дня. Не вышло. «Николас?» Она едва успела спрятать гнев, ярость и оторопь, мысленно повторила числа. «Почему ты такая взбудораженная?» — спросил Николас. Хотя большинство простых смертных представляли первого из божества могучим, пугающим великаном, он не представлял собой ничего особенного. Среднего роста и телосложения, ни красавица, ни урод. От него не особенно приятно пахло, однако и не воняло. Поговаривали, якобы Николас так далеко продвинулся в эволюции, что способен читать мысли. «Маловероятно». и все же Александра старалась в его присутствии следить за своими мыслями. «Что молчишь? Как будто воды в рот набрала», — не дождавшись ответа спросил Николас. Его невозмутимое спокойствие выводило из себя, хотелось изо всех сил залепить кулаком в стену. «Правда», — подумала она, — «сейчас правда». «Взбудораженная или молчаливая? Какая разница?» — сказала она. «Не оскорбляй мой разум дурацкими вопросами. Зачем ты это сделал?» Николас поджал губы, приняв выражение близкое к восхищению. «Время пришло. Ты знаешь, что пора. Мы должны сделать следующий шаг, иначе случится самое кошмарное, что может произойти с нами самими, с нашим народом. и с этим миром спорить глупо он прошмыгнул мимо задев ее плечо вошел в гостиную и уселся на диван иди сюда присядь давай все обсудим а потом ты как всегда признаешь что я прав и мы сможем двигаться дальше александра закрыла глаза вновь пробежалась по цифрам на этот раз медленнее Она знала по опыту, что Николасу можно победить лишь его собственным оружием — терпением, спокойствием и безразличием. Две минуты прошло в полном молчании. Александра вернулась на кухню и налила себе стакан воды. Николасу она ничего не предложила. «Пусть сам себе наливает, если такой всемогущий». Вновь пройдя в гостиную, она села в самое дальнее от гости кресло. Сделала глоток, еще один, все молча. «Так что?» — спросил он наконец. «Ничего не хочешь сказать?» «Победа». «Нет, жду объяснений. Слушаю тебя». Николас выпрямился, закинул ногу на ногу. «После эволюции прошло больше тридцати лет, Алекс. Мы достигли всего, чего могли, и сделали все, что запланировали. Пора двигаться дальше, подвергнуть эволюции других. Нельзя с этим не согласиться, иначе какой смысл во всем, что мы сделали?» Александра отпила еще воды. «Ты прилетел сюда на своем роскошном Берге?» какая разница он вздохнул устал и устало прикрыл глаза вот оно что ты завидуешь что у меня есть исправный берг можешь хоть раз в жизни оставить этот покровительственный тон почему ты вечно думаешь что мы тебе завидуем только и мечтаем стать похожими на тебя «Дело не в этом, старичок Ники. У меня есть не только все, что мне нужно, но и все, чего я пожелаю. Когда у человека есть все, он в буквальном смысле ничего не хочет. Разве не логично?» Его лицо вспыхнуло от гнева. Он никогда не позволил бы себе такое случайно. Она рисковала и получала от этого удовольствие. «Я спросила о Берге не просто так. Хочу знать, где ты был. Мы с Михаилом не видели тебя почти три месяца. Легче сказать, где не был. Составлял планы, разведывал, следил. На случай, если ты забыла, у нас есть весьма опасные враги, а с другой стороны, немало потенциальных друзей. Пришло время для новой волны эволюции, а божество должно занять свое законное место на самом верху. «Если ты считаешь иначе, я с удовольствием выслушаю твои возражения». Он ткнул в нее пальцем и устроился поудобнее, готовясь слушать долгие рассуждения, которые намеревался опровергнуть. К нему полностью вернулась была и уверенность в себе. Александра вставилась на Николаса, не моргая. У нее ушел не один год, чтобы разработать отличный план, рассчитанный на много лет вперед. Такой поворот событий ее несказанно удивил. Она не подозревала, что Николас решит вытащить гроб из ящика, тем более не посоветовавшись ни с кем из партнеров по божеству. Вспоминая все, чему учили, Александра прокручивала в уме расчеты, рассматривая многочисленные варианты будущего и их ответвления, анализируя возможности и вероятные результаты. «Я жду ответа, Алекс. Давай что-то решать!» Пока надменный ублюдок договаривал эти слова, она продолжала смотреть на него невидящим взглядом, соображая на пределе способностей. Великолепных, надо сказать. И вдруг все сложилось вместе, будто тысячи винтиков гигантской машины, перемалывающие происходящее. «Ладно», — сказала она, — и, не произнеся больше ни слова, ушла в комнату и закрыла за собой дверь. В конце концов он ушел. 3. Джеки Джеки, наконец, стала привыкать к Леттер и другим взрослым. Большинство взрослых превратились из подозрительных чужаков в добрых знакомых, как вдруг разразился ад. Она едва начала приходить в себя. Не чувствуя ног от долгой ходьбы после нескольких недель на корабле, Джеки уже полчаса молча лежала между Карсоном и Лейси. Карсон спал с открытым ртом, положив голову на ствол дерева и храпел. Не так уж громко, но это все равно раздражало. Лейси сидела, поджав ноги, дергая редкие травинки, и, как обычно, о чем-то напряженно размышляла. Стояла почти полная тишина. Айзек с Адиной отправились обследовать старый дом, наводивший на мысль о привидениях. Триш что-то крикнул им вслед, тени отреагировали. Потом Клэттер вскочил на полуразрушенное крыльцо, вскарабкалась по шатким ступеням и нырнула в темноту. Из перекошенной пасти развалюхи донесся непонятный шум. Крик, виск, еще крики, на сей раз приглушенные, слов не разобрать. Джеки вскочила на ноги и стукнула Карсена по плечу. Тот застонал, моргнул, хотел что-то сказать, но Джеки уже бежала вслед за Лейси, каким-то образом успевшей раньше. Впереди всех мчалась триж, только пятки сверкали. Остальные тоже припустили к дому. Миока, Доминик, даже старина Фрайпан. Воздух сгустился от напряжения, стало трудно дышать. Джеки! крикнул Карсон, но она не ответила, спеша догнать Лейси. Они уже бежали по двору, и колючие сорняки хватали их за лодыжки. Триж взлетела на крыльцо, но резко затормозила перед разверстым зевом двери. Лейси остановилась перед самым крыльцом, Джеки рядом с ней. Вскоре все столпились за спиной у Триш, застывший как мумия, Мисс Коуэн, фрайпан, лысый дядька, на которого она никогда не обращала внимания. А потом на пороге возникла фигура. Клеттер. На последнем издыхании. Ее глаза были широко распахнуты. Огромные, будто полные луны, белки были обведены круглыми черными тенями. Блестящие от пота кожа, бледные, как свиное брюхо губы, А самое страшное — шея, разрезанная чем-то острым из стороны в сторону, будто на нее надели колье, из которого лились фонтаны крови. Триш невольно отступила назад и, потеряв равновесие, въехала пятой точкой в прогнившую нижнюю ступеньку. Нависшая над ней клеттер с жутким стуком рухнула на колени, затем упала лицом вниз. Когда ее голова ударилась о деревянную поверхность крыльца, раздался самый ужасный звук, какой Джеки когда-либо слышала. Клэттер лежала неподвижно. На какое-то безумное мгновение, показавшееся вечностью, все замерли, а потом одновременно ожили. Лэйси схватила Триш под мышки и помогла встать. Едва поднявшись на ноги, Триш вновь взлетела на крыльцо и перепрыгнула через тело Клеттер, как через бревно. Саддина! Триш не могла думать ни о чем другом. Джеки сначала была слишком ошеломлена, чтобы все это осознать, но постепенно пришла в себя. Айзек с Садиной там, в доме, а Клеттер мертва. «Триш!» — закричала она на бегу. «Триш, вернись!» Поздно. В доме скрылись Лэйси, отчаянно визжащая мисс Коуэн, еще несколько человек. Джеки последовала за ними, стараясь не смотреть на ужасные останки Клеттер. Когда она переступила порог и вошла в дом, глазам понадобилась секунда, чтобы привыкнуть к темноте. Еще не разобрав, что комната пуста, ни людей, ни мебели, ничего, она услышала, как Триш вновь и вновь выкрикивает «Садина! Садина! Садина!» Удаляющийся голос Триш звучал все громче. Она бежала дом вдоль и поперёк, выскочила через черный ход на поросший растениями маленький дворик. За ней молча шла удручённая мисс Коуэн. «Садина!» — кричала Триш. «Садина!» Доминик, сложив рупором ладони, звал Айзека. Миок с Карсеном заглядывали в поисках улик за ветхую изгородь. Джеки... Они мело от ужаса, не в силах сделать ни шага. «Что это значит?» — прошептала она. Старина Фрайпан подошел к ней и ласково взял за плечо, как родной дедушка. Она ждала каких-то слов, но тот молчал. «Что тут скажешь?» Пришли плохие люди, похитили их друзей, Садина и Айзек исчезли. А единственный человек, который способен управлять разрезающим лабиринт и может вернуть их домой, мертв.